Глава 12. Само собой, перед тем как начинать ремонт, ещё раз осмотрелись. Пока вокруг тихо. Немсколько напрягает отсутствие любопытных местных и вездесущих пацанов не видно. Ну, не может такого быть, что никто не увидел, как мы с неба валились. Хотя моторы-то не работали, а снижались мы очень быстро. Тогда точно могли нас и не услышать, и не заметить. И хорошо. По-любому это нам на руку. Сразу же по максимуму облегчили самолёт. Вытащили наружу все пулемёты с боезапасом, парашюты и техническую аптечку. И мешки с отстреленными гильзами само собой. Неужели такую тяжесть хранить будем? Здесь где-нибудь и оставим. Местные найдут, приспособят в хозяйстве. Пока личный состав занимался разгрузочными работами, я осмотрелся по сторонам. Для чего пришлось снова забираться в самолёт? Так оно повыше получится. Ох, не нравится мне, как мы на этом поле торчим. Что эти несколько деревцев сверху нас прекрасно видно. Что-то другое придумать нужно и срочно. Развернули наш аппарат хвостом к деревьям, да так и затолкали в посадку поглубже. Штурман наш на ноги поднялся, всё помочь порывался. На силу его угомонили. Хочется ему пользу оказать. Пусть лучше на пустых ящиках посидит, да за небом понаблюдает. И стабилизатор, и киль прекрасно уместились под деревьями, и рубить ничего не пришлось. Посадка редкая, нижние ветки везде словно срезаны, и от сухостоя вычищено до блеска, даже травы не видно. Всё прибрано. До наших буреломов им далеко. Здесь не там, не так, как у нас. Осень и близко не чувствуется. Листья на ветках даже желтеть не собираются. Поэтому и маскировка получше будет. Хвост под дубами спрятали. Остались на поле крылья до кабины. Ничего, уже легче. А их мы ранее срубленными деревцами и прикроем. Немного напрягает сырая почва, но с ней пока не критично. Колёса не глубоко проваливаются, лишь бы дождя не было. Замаемся тогда аппарат до дороги толкать, и на моторах выруливать нельзя будет. Колёса завязнут и сразу же можно носом в землю уткнуться. Так что остаётся только наше прямое физическое участие. Правда, расстояние тут всего ничего, но и самолёт даже такой пустой весит довольно-таки прилично. Игнат, моего разрешения, отправил Семёна пробежаться по округе, а сам присел к ящикам с патронами, чертыхнулся. Ещё один такой бой, и нечем будет отстреливаться, покачал головой, оглянулся на стрелков, переносящих под деревья мацыны, и чуть слышно намекнул: "Надо бы нам оружие почистить и обои мыс лентами набить". Мацыны штука капризная, их лучше в чистоте содержать. Мало ли. Я даже про себя смутился немного. Не подумал об этом. Все мысли только об одном: как самолёт ремонтировать? Стойку как-то восстанавливать нужно, до да заплатки на крыле лепить. Так что Игнат очень своевременно меня от этих мыслей отвлёк, и решение о ремонте в голову тут же само пришло. У нас же в экипаже целый инженер есть. Это же его прямая обязанность. Вот пусть и занимается своими обязанностями, а я, если что, подскажу. А то всё сам до да сам. А вдруг на самом деле немцы прилетят? А если прилетят, тогда тогда нечего все пулемёты одновременно чистить. Максимум можно сразу заняться, а после него и до Мацанова дело дойдёт. Так лучше будет. Игнат со мной согласился и начал руководить процессом. А как иначе? К нашему разговору все прислушались. Протестующих не было. Да и не могло быть. И ещё одно следует сразу же сделать людей похвалить и приободрить. Хотя последнее явно будет лишним. После боя и первых сбитых немцев у них и эйфория, только что из ушения лезет. Но что-то сказать всё равно необходимо. И тут же вспомнился прощальный разговор с князем перед его уходом. "Сергей Викторович", вполголоса проговорил Александр Михайлович, дождавшись, когда в самолёте останемся только мы с ним. Нужно ли было так рисковать? Не лучше ли было бы не дожидаться полной выработки топлива и последующей за этим остановки двигателей? Ваше сиятельство, риск был минимален. Нельзя сразу садиться. Нам нужно было убраться подальше от места боя и постараться дотянуть до местной столицы. А если бы не получилось сесть? Но ведь получилось. Всё было под контролем. Единственное, что несколько напрягало, так это появившееся на нашем пути облако Но и с ними всё оказалось не так страшно. Под контролем не страшно. Вас бы на наше место, Сергей Викторович. У нас со вторым наверняка седых волос добавилось. Вы уж на будущее постарайтесь обходиться без подобных рисков. Так точно, постараюсь. Я даже спину выпрямил. Правда, всё равно этого вам и его движения князь не заметил. А если и заметил, то внимания не обратил. Мы же с ним оба в креслах сидим. Я в пилотском, а он в штурманском. Ну-ну. постарается он, слабо верится. Ладно, будем считать, что с этим мы разобрались. Теперь по существу. Мы вас покидаем и уходим в столицу. Вы остаётесь здесь и дожидаетесь моих указаний. Без них никуда. Внимательно посмотрел на меня, словно ожидал каких-либо возражений. А я не собираюсь возражать. Зачем, если всё верно? Нет у меня никакого желания князя в его официальных и не очень визитах сопровождать. Да и не зачем, честно говоря. Толку от меня никакого. Поэтому слушаю и внимаю. Не дождавшись от меня возражений, князь продолжил. Здесь вы в любом случае не останетесь. Как только что-то прояснится, пришлю вам пакет со схемой. Из неё будет понятно, куда вам следует перелететь. Да, бензин само собой тоже вам доставят. Бочки хватит? кивнул в ответ. Тогда бочку и привезут. Штурмана вашего забирать не стану, сами привезёте. Там на месте и доктор будет. Александр Михайлович, а может вам лучше казаков за каким-нибудь транспортом отправить? Что он со второго ноги табить? Ничего. Я сейчас с таким удовольствием по твёрдой земле пройдусь. Князь даже глаза от удовольствия зажмурил. А вы ждите, ждите. Да, местных постарайтесь не обижать. И Сергей Викторович, вы молодец. И подчинённые у вас орлы. Особенно он тот пулемётчик здоровый такой, материшник, который. Вернёмся, всех наградим. Так людям и скажите, мол, благодарю за службу. Так точно, ваше сиятельство. Так и скажу. Вспомнил разговор, осмотрелся, скомандовал. Внимание всем, железки пока отложите в сторону и в одну шеренгу становись. Фёдор Дмитриевич, а вы куда? Сидите-сидите, вы у нас раненый. Вас команда на построение не касается. А народу рукой направление шеренги показал, как учили. прошёл вдоль короткого строя, всматриваясь в лица. Вернулся, остановился перед центром и просто поблагодарил всех за бой, за храбрость, за чёткие и грамотные действия в полёте, за сбитые самолёты, отдельно за удачную бомбардировку. Кстати, только сейчас и узнал, что и лекого мы бомбили. Шторман со своего места просветил, как самый знающий из нас в морском деле. Похоже, на то, что подвернулся нам сухогруз с рудой, и попали мы в него довольно-таки точно. По крайней мере, штурман с Маяковским уверили, что лично успели увидеть взрывы на его палубе. А вот что с ним дальше произошло, утонул или нет, возможности убедиться уже не было. Посередине как рвануло, огонь, дым, и столб воды рядом поднялся и прямо на корабль рухнул. Всё заволокло дымом или паром. Разгорелся Владимир Владимирович. 4 бомбы ухнули вниз. Слышен в воздухе смертельный свист. Алое пламя в чёрном дыму. Немецкий корабль идёт ко дну. В панике, в панике валятся люди за борт и даже руками начал размахивать, забыв, что в строю находится. Сразу и опомнился, потому как соседи помогли опомниться по это одному слову. А потом и штурман со своего места более взвешенно подтвердил удачную бомбёжку. Двумя бомбами попали, а двумя промазали. Результаты попадания не видел, но наш стрелок прав, полыхнуло знатно. Утонул оно или нет, не скажу, не увидел. Развернулись мы и в сторону ушли. Сказал и скривился: "За бог держится", потому как всё-таки успел вовремя своего короткого уточнения на ноги подняться. Ещё раз всех от имени великого князя Александра Михайловича поздравляю с первым боевым вылетом. Я от себя лично выражаю всем благодарность за грамотные действия в бою. И уже менее пафосно продолжил: "Дальше занимаемся чисткой оружия, готовимся к ремонту. Разойдись". Фёдор Дмитриевич, вы зачем подскочили? Пока есть возможность, отлёживайтесь или отсиживайтесь. Олег Григорьевич, организуйте штурману лежак из пустых ящиков под деревьями и накройте их вещами тёплыми, что ли. Придержал Игната. Семён вернётся, надо бы провиантом хоть каким-нибудь разжиться. Так, поёк же есть, кивнул на самолёт подхороший. Есть, вот пусть и лежит там на крайний случай. Мы же сейчас в здании страны нейтральной. в войне не участвующий. Население к нам должно нормально относиться. Тем более мы никого насильно принуждать не собираемся. Мы даже заплатим за продукты. Поэтому нам бы чем-нибудь более основательным закупиться у местных. Сыр тут вкусный, говорят. Ну, сделаем. Семён сообразит что-нибудь. Максим привели в порядок, заправили новую ленту, установили рядышком с ящиками, занялись мацанами. Вернулся Семён. Игнат оказался прав. Шустрый казак принёс с собой немного провизии в корзинке, вряд ли купил. Стоило только на его хитрую физиономию взглянуть, как все сомнения в законности добычи полностью пропадали. Коротко, буквально в двух словах доложил, что за посадками в верстах двух, через ещё одно поле, и впрямь находится небольшой хутор. Там точно можно кое-чем закупиться. А это из другого места прихватил. В той вон стороне селение какое-то. Ну можно не волноваться, не видел меня там никто. С местными не разговаривал, да и как говорить-то? Языка ж всё равно не знаю. Поэтому и как называются эти хутора, не узнал. И на дороге никаких указателей не увидел. Закончил короткий доклад урядник и плечами пожал. В ответ на красноречивый жест Игната, подхарунжий же ему втихаря кулак показал и на меня покосился. Пришлось сделать вид, что ничего не заметил. выдал Семёну пару серебра, да столько же золотых монет, отправил на законный промысел. Не бумажные же ассигнации давать, кому они тут интересны? Как раз мацыны дочистили к этому времени. Вот я с казаком Маяковского и отправил. Вдвоём им всё полегче будет. Добытчики и разведчики скрылись за деревьями. А я ещё минуту посмотрел, как Сергей набивает патронами обоймы для вычищенных пулемётов и задумался. Князь уже час как ушёл. Сколько ему потребуется времени, чтобы до столицы добраться? Часа 4-5 или больше. Это если они попутным транспортом не разживутся. А разживутся точно. Напрягают ещё и местные власти. Ну, наверняка ведь кто-то даже увидел нашу посадку. Поэтому вскоре нужно ожидать официальных гостей. Александр Михайлович, мне перед уходом на этот счёт никаких указаний и советов не оставил. Единственное, так наказал, никого из местных не обижать и пообещал обязательно о нас позаботиться, обеспечить бензином. Хоть что-то. Нет никакого желания за свои кровные топливо покупать. Остаётся только надеяться на то, что вместе с топливом нам и дальнейшие распоряжения подвезут. А местные вот когда кто-нибудь из них здесь появится, тогда и будем определяться, как себя с ними вести. Оружие у нас есть, На храпам вряд ли кто наскочит. Просто не захотят рисковать. Это я самый плохой вариант встречи беру. Будем считать, что с этим разобрались. Теперь что делать, если немцы с воздуха продолжат свои поиски? Как я уже понял, летать над чужой территорией им не привыкать. Похоже, здесь внимание на это никто не обращает. Воздушное пространство оно сейчас вроде бы как ничто общее. Поэтому если начнут поиски и нас всё-таки найдут, Нам придётся отстреливаться. С этим справимся, в три пулемёта легко отобьёмся. Но лучше быстро отремонтироваться и поскорее отсюда убраться в пригороды столицы. Местность столицы само собой. Ах да, какое там поскорее? Топливо -то танет, как нет и дальнейших распоряжений, куда лететь. Так что придётся оставаться на месте и ждать. Ну всё, слишком много у меня размышлений. Работать нужно. И работа закипела. Совместными усилиями подвели под фюзеляж винтовые домкраты, приподняли самолёт, вывесили стойки. Пришлось стандартные рычаги наращивать через трубы-переходники ломами и с помощью этих увеличенных рычагов крутить шайбы гайки на домкратах, иначе бы никаких сил не хватило. К счастью, в технической аптечке всё нужное для такого дела имелось. Справились. Разобрали стойку, убрали повреждённые элементы и заменили на новые. Оказывается, у нашего инженера есть нужные запасные части. А я-то собирался на коленке стойку ремонтировать обрезками тех самых труб. А тут вон оно как. И инженер тут же объяснил наличие запасных частей. Самые ходовые элементы, Сергей Викторович, те, которые часто ломаются, в запасе вот на такой подобный случай всегда имеются. На всех самолётах. Другое дело, что домкраты не всегда с собой в полёт берут. Но у нас-то случай особый. Мы, во-первых, великого князя везём, а во-вторых, у нас вылет уж очень ответственный, который неизвестно когда и чем может закончиться. А потом всё-таки прилетели немцы. Сначала мы гул моторов услышали и успели вовремя под деревья спрятаться. Прошла вдалеке пара самолётов с крестами на крыльях на небольшой высоте под облаками. Прошла и постепенно затих за посадкой удаляющийся гул моторов. А мы-то уж начали расслабляться. Думал, всё, не будут нас уже искать. Рано, как оказалось, думал. Ничего, немного полетают, да и оставят это дело. Нет нас тут, улетели мы давно. Потом, конечно, и с прессы о нас обязательно узнают, да уже поздно будет. Не станут же они пригород столицы нейтрального государства обстреливать и бомбить, или станут? Тут как раз и Семёнов объявился. И ничего лучше не придумал, как какого-то местного крестьянина или фермера, не знаю, как они тут называются, мобилизовать на доставку продовольствия к нашей стоянке. Где голова у человека? И подъехал с такой довольной физиономией, что у меня первые же ругательные слова в горле застряли. Частью немцев над нами в этот момент не было, так что никто нас не обнаружил по этой телеге. А вот у Игната, в отличие от меня, нужные слова нашлись, и нашлись они в очень большом количестве. И даже ни разу ни одно слово при этом не повторилось. Возница даже заслушался ровной, непрекращающейся целую минуту речью. Вряд ли он что-то из неё понял, но даже просто слушать это было очень интересно, особенно когда можно увязать эту речь с мимикой и жестами говорившего. Так что местный крестьянин точно догадался, о чём именно речь, зуб даю. От греха подальше быстро разгрузился и уехал, пару раз внимательно оглянувшись на наш самолёт. Теперь доложит кому положено, к бабке не ходи. Проводил взглядом возницу, развернулся к Семёну и только рукой махнул в великой досаде. Потому как сразу же понял, что дошло наконец-то до казака, сообразил, что он натворил. Вот какого чёрта ради одного окорока и пары корзин нужно было телегу нанимать? Самолюбие потешить, себя показать. Но с другой стороны, и окорок большой, и корзины совсем даже не маленькие. Мешок даже какой-то выгрузили из кренки, плотно завязанные. Я бы один вряд ли всё это на себе вытащил. Да ещё если тащить далеко, то наверняка бы тоже каким-нибудь транспортом мы заботился. Но мысли эти оставил при себе. Нечего казака перед народом оправдывать. Виноват и виноват. Нет, чтобы разгрузиться где-нибудь за посадками, а потом всё к нам перетаскать. Пусть для остальных показательным примером послужит, как не нужно делать. Тревогу поднимали ещё несколько раз. Что-то слишком уж вальготно чувствуют себя немцы на чужой территории. И тут явно дело не в общем небе. Творят, что хотят, и внимания они на чи свойенет не обращают. А нас так и не смогли обнаружить. Или даже такая слабенькая маскировка прекрасно себя показывает, что говорит о явной неготовности немецких пилотов к воздушной разведке. Или я слишком переувеличиваю значимость своей персоны. Может быть, вовсе и не нас ищут. Может быть, у них здесь какой-нибудь маршрут проходит, например, для охраны морских путей Швеции. Море-то рядом. Перекусили, чем Семён послал, продолжили заплатки на крыльях клеить. Накинулись все разом на это хлопотное дело, только штурмана оставили за округой наблюдать. Ну и инженер с стремянку подхватил, да к своим моторам полез. Осмотр и всё такое подобное, типа профилактики. И почти всё успели сделать, когда лейтенант тревогу сыграл. Местная власть появилась в лице конной полиции, и вроде как без военных, что уже радует. Конфликта как такового не было, и разобрались между собой относительно быстро. Если бы нашёлся общий язык, на котором можно было свободно общаться, то вообще бы проблем не было. Разговаривали на смеси французского, английского и, конечно же, русского, куда же без него. И датского само собой. Как я понял, великий князь уже узаконил наше пребывание в стране. А полиция прибыла для охраны и возможной помощи. Понятно, я понял, но до конца доверять им не стал. И на всякий случай через Игната отрядил Семёна приглядывать за ними. Впрочем, господа полицейские и сами не горели особым желанием находиться рядом с нами. Расположились под дубами чуть в стороне. Хорошо хоть лошадей в посадке спрятали. К вечеру на грузовичке привезли топливо и короткое письмо от Александра Михайловича. сложено в него листком карты и указанием и лететь по возможности в указанное место к столице и даже нужное место было крестиком указано схематически заправили с помощью ручного насоса и взлетели без проблем почти потому что как раз к вечеру и зарядил мелкий нудный дождик поле сразу размокло вес тела грунт ещё выдерживал ноги не вязли но вот вес самолёта никак колёса проваливались застревали И до дороги нам пришлось выталкивать самолёт практически на руках. С помощью приехавших полицейских и водителя грузовичка. Ну как же без них? И что самое интересное, никто даже и отказываться не подумал от такого участия. По правде сказать, сначала сделали две попытки вырулить самостоятельно. Но когда только чудом не скопотировали, когда даже винты успели зацепить самым кончиком лопастей в землю и брызнуть чёрным грунтом на остекление кабины, моментально отказались от этой идеи. Вязнут колёса, вязнут. Поневоле вспомнишь о железных рулёжках, так необходимых именно вот в эту такую слякотную пору. И с помощью грузовичка ничего не вышло. Колёса у него по грязи пробуксовывают, махину самолёта даже стронуть не могут. Поэтому пришлось отказаться от всех подобных идей, даже от использования лошадей полиции в качестве тягловой силы, как предлагало наскоро кто-то. не потянут, потому как абсолютно ни тягловые они, ни научены, так что ручками, ручками и с помощью всем знакомых идиоматических выражений. Как же без них? Особенно когда вымозались по уши в самом натуральном смысле. Новые катели. Почему говорю практически на руках? Да пришлось мне немножко погозовать, а народу играть роль противовеса на хвосте самолёта, ну и помогать, подталкивать стойки. На дороге стало легче. размокнуть до состояния каши, укатаное полотно пока не успело, поэтому взлетели. Правда, страху натерпелись досата, потому что на курсе еле-еле удержались. В самом начале разбега довольно-таки прилично помотало, чуть ли не отобучены к обочине. А потом ничего, начали управляться, выровнялись. Авиация противника в воздухе не появлялась с обеда, поэтому особо не опасались, но по сторонам поглядывали. И высоко забираться не стали. Не зачем. Лететь-то всего ничего. Только взлетели, как уже приходится определяться с посадкой. Утрирую само собой. Но что такое 15 минут полёта по нынешним меркам? Пустяк. С местом определились без проблем. И точка на схеме помогла, и на месте нас уже ждали. А кого ещё могли подждать в чистом поле несколько грузовиков и легковых машин? Опять же, это поле было оцеплено конными по периметру. Посадка прошла более-менее спокойно. Садился не в чистое поле, памятуя о недавнем рулении и взлёте, а тоже на дорогу. А как о таком забудешь, если мы даже просохнуть не успели? Я-то ещё ничего, а на народ без слёз не взглянешь, особенно на тех, кто на хвосте висел и попал под грязевой душ из-под винтов. И посадку рассчитывал таким образом, чтобы по окончании пробега остановиться возле вон той купы деревьев. Там как раз дорога рядом с ними проходит. На всякий случай для маскировки. А машины так подъедут, они же на колёсах. Так что плюнул на встречающих и сел в стороне от них на отличную с виду дорогу, мощёную и более широкую. Потрясло само собой, не без этого, но зато можно не опасаться утонуть в слякоти. А кому нужно будет по ней проехать, пусть в объезд направляются по полю. И вообще, что-то я немного обнаглел. потому что увидел отношение полицейских к нам и в полной мере начал использовать возможные преференции нашей высокой миссии, не именно нашей, а великого князя Александра Михайловича в частности. Встречающими общий язык нашли без проблем. Среди них оказались люди прекрасно знающие русский язык. На наш внешний вид никакого внимания не обратили или сделали вид, что не обратили. Штурмана увезли сразу без разговоров. А остальным сразу предложили в городе гостиницу и ванну, соответственно и транспорт для нашей перевозки. Согласился сразу же. Тем более, что выставленная охрана внушала уважение. Согласился, та и согласился, но сам остался лучше от греха подальше заночую в самолёте, хотя бы эту ночь вместе с казаками. Народ косился, только что пальцами у висканя крутил, но я решил и остался. А экипаж отправил хотя они тоже порывались составить мне компанию, правда, как-то слабо порывались, неубедительно. Так что отправил. Ну а Игнац с Семёном остались. У них работа такая. Так прямо мне и было сказано. Ну и хорошо, всё веселее будет. Почему остался? А нет у меня пока доверия к местным. Да и потом не будет. Уж лучше я сам за машиной пригляжу. И перепоручать никому из экипажа не стал. Люди они, конечно, ответственные, но не настолько. Прошлого раза мне хватило. Многие вещи, которые я воспринимаю как обыденные, для них дикостью кажутся. Те же самые диверсии, например. Так что я уж лучше сам. Правда на Игната можно положиться. Поэтому поочерёдно с ним привели себя в порядок, помылись, отдали форму почистить. Полицейским мы отдали, которых в оцепление и охрану нам выделили. Только охрана из них та ещё. Дождик-то не прекращается, так и сыпёт с неба. Вот и охрана наша в ближайшей домишка забилась, и ничего в этом странного не видят, положено так у них. Нейтральная же страна, раз туды этих в качели. Зато и нам польза, и форма будет в порядке, и горячее питание организуют. Просидели мы здесь долго, почти неделю. Князя, как и второго со дня прилёта ни разу не видели. Зато с помощью местных в редкие погожие дни привели самолёт в полную готовность. Заклеили и зашлифовали пробоины в фюзеляже, наложили и залакировали заплатки на крыльях. Смолин провёл полный регламент с 74-м мотором и уверил, что они ещё ого-го. И заправились полностью. А я так смог наконец-то, даже не верится в подобное, избавиться от драгоценного содержимого своего сокваяжика. Поместил его на хранение в самый крупный банк местной столицы. Пусть здесь полежит до лучших времён. Так оно надёжнее будет. В город переселяться не стал. Так и остался на самолёте. От набегающих с завидной регулярностью журналистов удалось отбиться легко с помощью местной охраны. Слишком уж все здесь законопослушные. Сказано нельзя, значит нельзя. Зато сразу же узнали результаты нашей бомбардировки. Попали мы весьма удачно. Утопили корабль с железной рудой двумя бомбами. Одна в машинное отделение, вторая в котельная. Так что канал надёжно перекрыт. Правда, немцы уверяют, что ненадолго, максимум на 2 недели. Посмотрим. Потом можно будет ещё разок слетать. Только нужно что-то придумать, чтобы подобраться ближе к каналу. Например, оборудовать аэродром подскока, временный, на денёк. Завести туда топливо с бомбами, загрузиться и улететь. И всё. И аэродрома нет, и следов не осталось. Ищи ветра в поле. Реально? Абсолютно. Только с подходящим для этого делом местом определиться. на острове каком-нибудь нужно будет по возвращении с Колчуком на эту тему переговорить так что жили мы не в гостинице это да условия были ни ах да и температура на улице далеко не летняя но нас всё устраивало особенно с точки зрения питания да ещё в дополнение к местному питанию Семён регулярно повадился снабжать нас мясом свежим только что забитой бараниной с кем уж он договорился и договорился ли я так и не узнал Козак в ответ на все мои расспросы делал честные глаза и уверял, что всё законно. Мясо мы окуплино на собственные деньги. Пришлось вступать в долю, косясь глазом на Игната, но тот даже ни разу не дал возможности усомниться в словах Семёна. И так же исправно вносил свою лепту в общий котёл. Так что у нас почти через день был жареный на вертеле баранний окорок. И мы его втроём за вечер съедали. Да что там есть-то? Сначала с восторгом А к концу недели уже и смотреть на мясо не могли. Хотелось чего-то простого, капустки, например, или кашки. Но и с этим никаких проблем не было, кроме желания готовить, а его ни у кого нет. Так что обходились тем, что есть. А через неделю наше вынужденное безделие относительное, конечно, закончилось. Хорошо хоть с утра меня предупредили, известили быть в готовности. Князь с сторовым приехали довольные, словно коты налопавшиеся сметаны. И огарошили нас известием, что мы должны лететь дальше в Соединённое королевство. Огарошили-то огарошили, но в глубине души я так и рассчитывал. В первое мгновение немного стало не по себе, что меня даже в известии не поставили об этом с самого начала. А потом остыл, подумал и осознал, что так даже лучше будет. Меньше знаешь, крепче спишь. Да и нет у меня никакого желания в политику лезть, не моё это. Зато узнал последние новости из России и действующей армии. Мы снова начали с боями продвигаться вперёд. Медленно, но всё-таки вперёд, всё ближе к Висле. Там скоро Кёнигсберг, кажется, в плотном окружении. Ещё бы Сморя его обложить. По сравнению с предыдущим перелётом этот оказался довольно-таки простым и времени занял почти в два раза меньше. Вымотаться не успели, и немецкая авиация нас не трогала. Да мы их после того раза больше ни разу не видели. Штурман наш за прошедшую неделю акклимался. До конца не поправился, но на рабочем месте уже сидеть мог вполне даже нормально. Швы ему наложили, несколько дней продержали под присмотром в местной больничке. Пуля прошла вскользь по рёбрам, располосовала кожу и немного задела мышцы. Разрез получился длинный и от его неприятный. Даже сейчас морщится, но в полёте вовсю работает. Великий князь ему помогает по мере надобности. Да и княжи веселее, и лейтенанту легче. Про Англию тоже говорить нечего. Ну сели, просидели почти неделю. Правда, здесь отношение к нам было несколько хуже. Смотрели на нас словно мы люди второго сорта. С самого утра тянулись пригородцы все округи зеваки. Толпились вокруг точно такого же оцепления, как и в Дании, с кислыми мордами до самого вечера. Такое постоянное и назойливое внимание начало сразу же напрягать. Поэтому особо никуда мы не высовывались. Я не высовывался. Но вот остальные прогулялись, на достопримечательности полюбовались, вернулись поздно ночью, благоухая ароматами пива. Ну и кое-кто обзавёлся сиником под глазом. Даже говорить не стану кто. И так всё понятно. На следующий же день после прилёта великий князь вернулся в сопровождении членов королевской семьи и наиболее значимых членов правительства. Вот именно после этого посещения и началось паломничество к нашему самолёту. Оцепление пока справлялось, но толпа народа, почти рядом с самолётом, сильно мешала. А потом плюнул на всё и с разрешения великого князя перелетел на юго-восток, на другую сторону столицы.